Глава пятая Фуджиу жидао словно непонятную скороговорку произнесла новый член команды, после чего поднялась из капсулы, оглянувшись по сторонам и начала без какого-либо акцента говорить на мировом языке. Прошу прощения, само вырвалось. Ничем хорошим это не обернулось, уточнила Лия, которая на всякий случай держала винтовку, готовой к бою да кивнула представительница желтого клана но с мужем мы приняли решение сюда отправиться назад не отступить но и не ради отступления мы сюда приехали к слову про мужа у нас с ним индивидуальная связь судя по тому что вижу внизу он не там но он жив надо будет его найти срочность играет большую роль для тебя уточнил на всякий случай ярев смотря на нее с учетом того что я прочла про вас Нахмурилась девушка, сузив глаза и так с узким разрезом. «Пока можно не спешить. Но его специальность пригодилась бы при строительстве базы. Но в данном случае справлюсь и я с вами. Так что сейчас я настаиваю на том, чтобы вернуться на то место, где будет располагаться наша будущая база. Можа найти еще успеем. Он жив. Этого мне достаточно для моего душевного спокойствия». Ярев кивнул... Алия расслабилась. Возле капсулы дело оставалось за малым. Дождаться, когда девушка заберет практически все, что только можно было унести, распределить это между всей тройкой и начать обратный путь. Ее капсула пострадала, половина блоков была уничтожена, но ей повезло. Она осталась жива, хоть и проснулась уже достаточно давно. Когда одиннадцатые со своей напарницей добрались к капсуле Юмико, Они были удивлены тому, что на них она смотрела вполне осознанно. В ее взгляде не было страха, не было тревоги, только злость и ожидание. Она надеялась на то, что ее освободят. Она была уверена в этом, но сама изнутри не смогла открыть капсулу, та не отвечала на запрос, Поэтому и капсулу пришлось вскрывать весьма оригинальным методом. Лии пришлось сделать несколько выстрелов в ту точку, где была взрывчатка, выбивающая защитную стеклянную панель. Опасались, что взрыв может повредить слух девушке, да и не только слух, но обошлось. Она пролежала минут десять, после чего поднялась, выдав фразу на своем родном языке. Все прошло куда спокойнее, нежели с Ли, но более оригинально. Назад через низину группа решила не возвращаться. Юмика сразу посмотрела туда и пошла в отказ, зато предложила другой вариант, который понравился всем. Путь более длинный, но, скорее всего, не такой затратный по силам. Не придется вязнуть в грунте, а просто его обойти. Заодно я смогу точно понять, что послужило причиной остановки водного потока. Земля вокруг может в скором времени начать страдать, если ничего не сделать. Это нарушение естественного процесса. У меня есть взрывчатка, «Но пока я не собираюсь ее применять». «Но думаю, вы и так пришли к выводу, что этому послужили местные бобры», девушка говорила довольно быстро, стараясь проявлять минимум эмоций. «Если они агрессивны, то придется искать другой путь», решила вставить свои пять копеек Ли. Юмика тут же обдала свою собеседницу таким взглядом, от которого стало жутко всем. А потом раскосый взгляд скользнул по винтовке, и желтая хмыкнула, помотав головой. Своими выводами она не спешила делиться, но Яр сразу понял, что та хотела сказать этим жестом. Пока есть оружие, большая часть животных не страшна для их группы. Разочаровывать он ее не хотел. Пришлось идти примерно 2 километра до созданной дамбы. И, что удивило всех, это сделали не животные, а сама природа. Где-то был сход камней, насколько давно судить никто не смог, но это место образовывалось долго. Просто стечение обстоятельств, поэтому и подорвать было не жалко. «Вода в некоторых местах подтекает», – подметила Лия, показав рукой в сторону нескольких ручейков. «Видимо, из-за этого почва и не твердеет. Прорвет, эксперт?» Последнее было произнесено с некоторой издевкой, на что Емика никак не отреагировала, а просто присела, попросив прицел от винтовки. Понимание, что к ней еще нет полного доверия, обнадеживало всю команду, поэтому Лия смело решила отдать всю винтовку целиком, заблаговременно ее разрядив. Это быстрее. «Удивлена», — честно призналась Ли. «Сама в шоке от себя», — усмехнулась девушка, бросив взгляд на Ярева. Тот лишь стоял в сторонке и спокойно следил за этими двумя, оценивая, насколько тяжело ему придется с ними. Впрочем, ничего такого серьезного он не заметил, Понимание, что им придется работать вместе, у девушек было. Соревноваться за мужское внимание они тоже не будут, так как у одной из них был муж. Когда Ярева готовили, то на эту тему был отдельный курс лекций по психологии управления. Он знал, что девушки могут натворить куда больше из-за своих соревнований, нежели мужчины. По одной простой причине. Вторые по своей психологии, заложенной природой, не хотят действовать скрытно и играть в подставы. А вот девушки вполне. Так что ситуация пока была вполне себе вписывающаяся в такое понятие, как контролируемая. Он не будет воздействовать никак, лишь смотреть со стороны, понимать, оценивать, а дальше корректировать, если потребуется. Главное понимание. Это он подметил, остальное дело времени. Коллектив может притереться, главное дать им это сделать и не создавать при этом проблем. Наоборот, создавать все условия для взаимовыгодной работы. «Сама проблема не решится», – отпрянул от прицела Юмика. «А реку восстанавливать надо будет, иначе пострадает планета на этом участке. Экосистема сойдет с ума, и нам будет только хуже от этого. Озеро, которое находится возле будущего лагеря, насколько я понимаю, питалось подземными ручьями от этой реки. Оно может исчезнуть. Сроки я не скажу. Планета другая, условия другие. Но решать проблему надо». «По ту сторону много еще капсул?» – уточнила лея посмотрев на Ярева. Яр глянул на карту, быстро оценил обстановку и тяжело вздохнул. Сразу всем стало понятно, что проделывать свой путь по этому маршруту придется. И не раз. И им придется строить мост. Временный, невременный, но придется. А это лишнее время для работы. Либо сразу следующими рейдами закрыть всю территорию севернее этого русла реки, чтобы потом смело подорвать естественную преграду. Быстро обрисовав ситуацию, Яр дал понять, что может потребоваться и какие выходы из ситуации он видит. В глазах девушек даже читалось уважение, что он так быстро, по крайней мере мысленно, пришел к многим выводам. Не все они были положительные, не все они сами по себе были радостные, но то, что они сделаны, внушало доверие. И одиннадцатый это понимал. Уважение в данном деле главное, без него его не будут слушать, и не навыками он будет его добиваться, а своим управлением, предложениями. Сама конструкция была довольно устойчивой. Юмика, отдав винтовку, попросила Лию сделать несколько выстрелов по точкам, которые ей казались ненадежными. Вся конструкция выдержала, только появился один новенький ручеек. Так что группа смело, но по одному, перебралась на другой берег, не реки, а вот то, что они увидели западнее. «Было бы это у нас на планете, это была бы экологическая катастрофа», – пробормотала себе под нос Юмика, с ненавистью посмотрев в сторону капсулы. Лес затопит в течение месяца, тот, который по другую сторону. Вода прибывает, причем стремительно. За этот вал она не перевалит, вся будет уходить через другой берег, более низкий. И это вызовет огромную миграцию живности. Нужно будет оценить от нас или к нам. Но экосистема в долгосрочной перспективе пострадает. Нужно решить проблему, если мы обоснуем тут колонию. Нам тут жить, и планете нужно показать, что мы на ее стороне. Фанатичность какая-то. Отрешенно прошептала себе под нос вторая девушка, за что стала обладательницей еще одного нелестного взгляда от своей новой напарницы. Дальше все шли в тишине. Первой шла Юмика, ее снаряжение полностью позволяло прокладывать маршрут, а навыки и знания конечной точки делать это максимально эффективно. Следом за ней примерно метрах в пяти шел Ярев, который при необходимости оказывал помощь. Но все же их цель была не только в том, чтобы добраться до нужной точки, но и создать маршрут, по которому им придется пройти и не раз. Когда они вернулись на прошлый маршрут, новенькая даже похвалила лии за то, по какому они пути пошли. Это было не обязательно, а вторая расценила это как издевку. Что-то между ними складывалось не совсем гладко, но Емика просто была пряма, а Лия пыталась найти скрытый смысл в ее словах, почему-то это ей не соответствовало. Тут кого-то убили. На вершине скалы остановилась Юмика, осмотрев то, что было под ее ногами. Кого-то очень большого. Загнали в ловушку. Использовали какой-то отвлекающий фактор. Пока еще шли обратно, Лея попросила Ярева не сообщать о том, что именно тут погиб зверь, который чуть не прикончил командир отряда. Причина банальна. Проверка способностей. Мало ли что описала система. Нужно было убедиться в ценности этих надписей. Банальная проверка, которая могла показать и рассказать куда больше, чем архив. От нее зависит жизнь. Это было обязательно. «Зверь!» – сделала Емика глубокий вдох через нос. «Самка. Минимум три потомка. Охотилась. Большая, судя по следам лап на песке. Метра три минимум в длину. Может пять. Видимо, шла за вами следом. Но кто-то на нее напал. Она сражалась». Нет, не сражалась. Возле скалы она уже была мертва. Значит, что-то с ней произошло раньше. На миг девушка затихла, быстро осмотрелась по сторонам, обнаружила еще несколько только видимых ей следа, после чего смело спустилась вниз. Там она начала бродить по округе, пытаясь понять, есть ли еще какая-то угроза или нет. Осматривала каждую сломанную веточку, каждый след твари, В воздухе пыталась дорисовать картинку, после чего тяжело вздохнула и посмотрела на своих сопровождающих. «Вы ее подстрелили, когда она начала нападать?» – с недовольством проговорила Ли. «Она уже практически умерла, но добила саму себя, когда врезалась головой в скалу. Дальше вы ушли, бросив тушу, а ее утащили в реку, предварительно переломав несколько костей. В воде ее перетащили на другой берег. Вон они!» «Кракошипы!» – кивнул Ярев. Так и думал, что они завершили начатое. «Мясо пустую, прошипела представительница клана Йеллоу. «Ладно, пустое. Думаю, тут можно будет свернуть. Тут несколько интересных путей вижу. Давайте за мной». И девушка не ошиблась. Лия хоть и была разведчицей, но ее навык жить в лесах был не такой развитый, как у ее новой спутницы. Поэтому та даже не горевала, а пыталась мотать на ус. Слушала все, что вслух бормотал Емика. Пыталась отследить каждый ее шаг, понять образ мышления, и все чаще приходила к мысли, что та больше не думает, а чувствует. Запахи, звуки, даже вибрации Земли. Юмика оценивала все комплексно и выбирала маршруты, пути, комментировала все видимое, пытаясь показать свой навык, доказать свою полезность. Она не была глупа, она понимала, для чего все сейчас. Они в условной безопасности, поэтому и могут такое себе позволить. Была бы ситуация критическая, они бы ей просто доверились. Уже ближе к вечеру группа добралась до поляны. Лию отпустили полностью забрать все из своей капсулы, в том числе и свою палатку. Юмика с Яревым под управлением первой начали организовывать первичный лагерь. Все же в плане выживания у нее было куда больше опыта, невзирая на то, что командиром был Яр делегировать полномочия тоже нужно уметь знать, когда дать управлять другим тоже к закату все палатки были установлены а первый забор плетень вокруг палаток построен он мало чем мог помочь, только задержать возможного зверя но даже он давал чувство защиты, некоторое спокойствие мелочи, но они были необходимы это уже потом будет возможно создать частокол вокруг лагеря возвести башню для наблюдения Сейчас на что хватило сил, так на самый минимум. Остальное потом. В итоге Яр остался в лагере один. Емик ушла за хворостом, а все еще бродила туда-сюда, перетаскивая свое имущество. Одну палатку было решено выделить под склад, вторую – для ночлега. Третья была утеряна, чем Яр сильно сожалел. Но не страшно, даже двух уже достаточно для обеспечения минимума. Главное, что все идет пока по плану. Не совсем все, что рассчитывалось изначально, Но отклонения не критические. Людей, которые погибли при посадке, жаль, но это данность. Действовать надо сейчас, а сожалеть о произошедшем можно будет и после. Если это после вообще настанет. Проговорил себе под нос Ярев, забив последний колышек второй палатки, более надежно ее фиксируя. Вроде все готово, теперь можно спокойно отдохнуть. Эля! Слушаю. Четкий голос помощницы прозвучал из динамиков районней шеи. Проведи полную диагностику капсул, если есть такая возможность. Как найденных, так и не найденных. Осечки не хотелось бы допускать. Нам нужно найти преимущественно живых людей. Остальных мы сможем забрать после. Плюс нам нужно целые капсулы доставить сюда, чтобы начать организовывать техническую начинку нашей базы. Поняла. У одиннадцатого возникло чувство, что если бы Элеонора стояла перед ним, она бы кивнула. Постараюсь сделать все, что в моих силах. Ну а сигналы с некоторыми капсулами слабые, в некоторых нет нужных модулей. Полный комплекс мероприятий не провести. Сделай все возможное, спокойно проговорил Ярев. Осечки тяжело сказываются на психике, даже если этого никто не показывает, но... Теорию я прекрасно знаю, отозвалась помощница. Проверки начала. Сигналы получили все капсулы, но, как и в прошлый раз, десятки раз, не обещаю ничего. Повреждения значительные, замыкание контуров связи возможны, как и информирование. Дальше общаться с помощницей времени не было. Началось планирование следующих суток, каждый пытался понять, что кому делать. Выживание на первом месте, остальное потом. А для выживания требовалось многое. В частности, лучше оборудовать лагерь, чтобы здесь можно было спокойно оставить одного человека, который сможет дать отпор зверю при необходимости. А «На это потребуется потратить все следующие сутки», – менторским тоном проговорила Юмика. «У меня уже есть план, как можно максимально обезопасить лагерь в наших условиях. Но нужны лопаты. У нас их две. Потребуется много веток, которые установим в ямы. Примитивная ловушка, в которую мы сами не должны попасться. Плюс нужно будет сплести еще несколько контуров плетеных заборов. Долго и сильно никого не задержат, но заставят зверя думать. «Не все они дураки и просто так не рванут на что-то новое. Как вам это удалось уже сегодня понять?» «Но все равно нападут рано или поздно», — добавила Лия. «Я могу заняться ветками. У меня есть навыки собирать и делать ловушки». «Тогда завтра мы с Яревом, если наш начальник не против, будем заниматься рытьем ям. Когда ветки будут собраны в достаточном количестве, то я буду создавать стены, а ты, — посмотрела Ямика на Лео, — поможешь Яреву». «Не забываем про перерывы на пищу и пищу в принципе», — напомнил о главном одиннадцатый. «Моя капсула также не особо далеко. Из нее нужно забрать все возможное. Необходимо этим завтра тоже заняться. Чем раньше мы сможем собрать как можно больше запасов тут, тем меньше будет потом переживаний, что что-то мы могли упустить». «Резонно», — кивнула Емика, — «так далее, думаю, нужно поставить дополнительную задачу». Как раз местность лучше разведаю, кивнула девушка. Может, найду логово той твари, которая за нами охотилась. Если там есть ее котята, то от них лучше избавиться, пока они не подросли и не начали мстить. На земле я бы возразила, свела брови некогда китаянка. Но тут я полностью с тобой согласна. Рисковать нельзя. Планета девственна тут. Мы ей и так в будущем поможем. От пропажи матери этих котят вреда больше, чем от их смерти в последующем. А теперь ночное дежурство, произнес долгожданный слова Яр, после чего поймал на себе жалобные взгляды обеих девушек.